Глава 11. Отметки от множественных целей появились на обзорных экранах Кронштадта в 3 часа 55 минут по времени нового города. Наверное, нападающие выбрали это время, ожидая, что операторы контроля пространства будут клевать носом. Собачья вахта есть собачья вахта, и потому не сразу отреагируют на сигналы. Или отреагируют не так. Ну там не расслышат спросонье Zoomer, или спутают его с вызовом коммуникатора, или вообще примут за сигнал таймера и решат подремать еще десяток минут. Но они просчитались. Дело в том, что очередные рабочие смены с нового города прибывали на Кронштадт к 18 часам по времени нового города. Причем рабочие за 7 часов неторопливого перелета на тихоходном внутрисистемном транспортнике отлично высыпались. Так что приказом главного распорядителя работ Небогатого внутреннее время Кронштадта отставало от времени нового города на 9 часов. И рабочие попадали на Кронштадт как раз к началу утренней смены. Соответственно, отметки целей появились на экранах как раз без 5-7 вечера по внутреннему времени Кронштадта. Через час после того, как закончилась дневная смена, и когда большинство людей в гарнизоне были не в спальных мешках, на ногах, так что не получив от приближающихся кораблей ответа на запрос о принадлежности и целях приближения к контролируемому пространству, операторы контроля пространства отреагировали мгновенно, взорвав пустоватые, но максимально возможно при имеющейся численности гарнизона, заполненные народом коридоры и отсеки Кронштадта ревом сирен и звоном базеров боевой тревоги. Впрочем, день атаки был выбран очень удачно. Оба потрепанных боевых корабля «Ушкуйников» нынче были в разгоне. «Сковитянка» ушла под губернатором на Новый Петербург, а «Садко» конвоировал под застрявший в пути с кедра орбитальный док. Хотя, судя по соотношению сил, два корабля не очень-то и помогли бы. Когда Александр Одинцов ввалился в центральный пост управления огнем, Небогатов уже находился там, и все экраны наведения мерно мерцали. Одинцову сегодня выпало по графику заступать дежурным распорядителем в ночную смену, поэтому он-то как раз встретил боевую тревогу в своем спальнике и на центральном посту появился позже всех. Но, в принципе, это было не так уж и важно. На том ходу, что имели приближающиеся цели, до вхождения их в радиус поражения оставалось еще около 20 минут. Одинцов плюхнулся в свободное кресло за командным модулем, Огневая мощь Кронштадта все еще составляла жалкие проценты от былой мощи Акмона, поэтому свободных операторских и командных модулей в Центре управления огнем было завались. И, щелкнув тумблером, уставился на экран. «Э-э-э, Кирилл Владимирович, да, Александр, они пора ли нам отводить сегменты из передней полусферы? Небогатов отрицательно качнул головой. Нет, рано. Одинцов озадаченно потерся щекой о плечо и снова уставился на экран. Полторы недели назад новогородцы получили неожиданный подарок. Дневная смена как раз близилась к завершению – Когда на экране дежурного контроля пространства появилась отметка одинокого корабля. На запрос оператора контроля пространства о принадлежности одинокий корабль отреагировал неожиданно, попросив вызвать на связь капитана первого ранга в отставке Небогатого, чем привел оператора в некоторый ступор. О прошлом Небогатого по его просьбе никто не распространялся. Кирилла Владимировича на Кронштадте знали как неплохого военного инженера, но... Записного алкоголика. И отношение к нему было хоть и уважительным, однако снисходительным. Как к человеку пусть дельному, но пропащему. Поэтому известие о том, что этот самый Небогатов вдруг оказался капитаном первого ранга императорского флота, пусть и в отставке, Произвело на оператора шокирующее впечатление. Зато на степень исполнительности повлияло в лучшую сторону, поскольку небогатого быстро отыскали и пригласили в рубку связи. Результатом всего разговора стало то, что все свободные от вахты и не занятые на работах были подняты по команде «Аврал», и спустя полтора часа весь наличный состав Кронштадта был задействован на разгрузочных работах. Но никто не роптал – Наоборот, кранштатцы носились по сходням рысью и с горящими глазами, ибо одинокий транспортник, представляющий собой переоборудованный для транспортировки грузов эсминец устаревшей серии, привез на борту почти три десятка орудий. Неслыханное богатство. И хотя все они были сравнительно малокалиберными, 23 противодесантных единорога и 6 фаланг, но, будучи установленными, сразу повышали совокупную огневую мощь Кронштадта и нового города в полтора раза. Кто и почему одарил их столь невероятным богатством, так и осталось тайной. То есть слухи, конечно, ходили. И какие... Кое-кто утверждал, что ему Емуде все доподлинно известно, что, мол, капитан первого ранга Небогатов есть тайный племянник императора, и потому дядя ему по-родственному поспособствовал. Другие божились, что все не так, и никакой Небогатов не племянник, а самый что ни на есть тайный агент, только притворяющийся горьким пьяницей, а на самом деле поставленный наблюдать за тем, как здесь, на окраине Келлингового меридиана укрепляются русские люди, и что в нужный момент он послал своим начальникам требование немедленно помочь. Третьи пренебрежительно кривили губы и говорили, что любому же ясно, никакой Кирилл Владимирович не тайный агент, а человек из богатой и родовитой семьи, действительно слегка запивший вследствие какого-то жизненного неуспеха и потому уехавший от родни. Именно здесь, на Кронштадте, Он, дескать, отыскал то, за что можно зацепиться, чтобы вновь обрести себя, и потому родня, учуяв эту возможность, купила на свои деньги списанное флотское оборудование. Посмотрите, серии-то и год выпуска, и отправила ему, дабы поддержать Кирилла Владимировича в его устремлениях. Как оно обстояло на самом деле, никто так и не узнал, но авторитет небогатого после этого случая среди личного состава гарнизона взлетел до небес. Из трех десятков полученных орудий, оказавшихся несмотря на довольно давний год выпуска абсолютно исправными, Со свежезамененными фокусаторами, совершенно новенькими накопителями, полностью совместимыми и на две трети более емкими, и блоками управления огнем, 20, 14 единорогов и все шесть фаланг отправили на новый город, где разместили в уже подготовленных в скальных выходах планетарных батареях, а остальные 9 начали монтировать на центральном ядре. Оно пострадало менее сателлитов, и потому оборудовать в нем батареи орудий, не предусмотренных изначальной спецификацией, оказалось проще всего. Впрочем, работы велись одновременно и на сателлитах, для чего три из них наименее пострадавших, хотя подобное определение при взгляде на них у понимающего человека вызывало лишь усмешку, Были пристыкованы к лобовой полусфере ядра, так что и само ядро, и три сателлита теперь представляли собой единую строительную площадку, причем полностью загерметизированную, так что монтажники имели возможность работать без громоздких скафандров, из-за чего все и было сделано. Вот только из-за этого три пристыкованных сателлита полностью перекрывали сектор обстрела батарей центрального ядра и восстановленных, и вновь смонтированных единорогов». Одинцов некоторое время недоуменно пялился на экран, пытаясь определить, чем им могут помочь перекрытые сектора обстрела практически всех противодесантных батарей, а затем робко сказал «Кирилл Владимирович, я не пони Саша». С нотками бесконечного терпения в голосе прервал его Небогатов. «Как вы оцениваете наши шансы?» Одинцов вгляделся в экран. Судя по счетчику, численность приближающей эскадры составляла чуть более 30 вымпелов. Даже если учитывать, что часть эскадры, вероятно, где-то треть, сразу уйдет на новый город, то оставшихся кораблей вполне хватит, чтобы сожрать их даже без масла и майонеза. «Никакие, Кирилл Владимирович». «Вот!» – наставительно произнес Небогатов. «Значит, при стандартном развитии событий мы обречены, и наша единственная надежда – так поиграть с наличными силами, чтобы, уступая нападающим по всем показателям, создать превосходство в ключевой момент и в ключевой точке. А скажите, Александр, начало боя – это ключевой момент?» «Нет!» – мотнул головой Одинцов. «Что и требовалось доказать», — констатировал Небогатов, которого, казалось, совершенно не заботило столь чудовищное неравенство сил. Но затем, покосившись на все еще озадаченного Одинцова, он внезапно смилостивился и решил пояснить, «Сколько у нас восстановленных батарей онагров на сателлитах?» «Восемь», — отозвался Александр, «а на ядре одна и три единорогов» которые против кораблей, прикрытых силовым полем, практически совершенно бесполезны. Подхватил Небогатов, явно ожидая, что до собеседника наконец-то дойдет. Но Одинцов не оправдал его ожиданий. «Ну подумайте же, Саша!» В своей обычной снисходительной манере, которая всегда так бесила Одинцова, произнес Кирилл, «В начале боя против нас два десятка кораблей класса Корвет, вооруженный транспорт то есть как минимум 20 батарей онагров, причем, заметьте, прикрытых силовым полем, каковое у нас полностью отсутствует. То есть вы хотите...» – ошеломленно начал внезапно понявший Одинцов. «Ну да», – кивнул Небогатов и отвернулся к своему пульту. «Вот этим, Одинцов, и отличается капитан первого ранга императорского флота от тебя», способного только саблей махать и людей по-тихому резать», мстительно сообщил себе Александр. «Все было просто. При соотношении 20 батарей, в лучшем случае, а то и более, прикрытых силовым полем, против 9 совершенно открытых, одна лишняя батарея погоды не делала». Хоть 9, хоть 10 батарей все подавлялись быстро и с минимальными потерями. Зато при такой сцепленной конфигурации здоровенные тысячетонные дура-сателлитов принимали на себя основной огонь бортовых батарей, выполняя для батарей ядра функцию защиты ничуть не хуже, а то и получше, чем силовое поле. А вот когда рейдеры, считая, что сопротивление полностью подавлено, подойдут вплотную и выбросят десант. Противник в зоне поражения, послышался взволнованный голос оператора контроля пространства. Бустерные накопители ⁇ 92% ⁇⁇⁇ Ждать ⁇⁇ голос небогатого был сух и спокоен. Эскадра противника разделилась на два отряда целей. Три, четыре, пять, семь, восемь, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять продолжают атаку. Цели один, два, вновь заговорил оператор. Небогатов бросил взгляд на Одинцова, тот, понимающий, кивнул, как они и ожидали. В этот момент Кронштадт вздрогнул. Противник открыл огонь, фиксируя попадание в секторы 62, 67, 94. Голос оператора контроля повреждений встревоженно звенел. Накопители? Спокойно и даже безмятежно прозвучал вопрос Небогатого. 98. Так, внимание операторам наведения. Конфигурация залпа: сосредоточенный огонь всеми батареями по одной цели. Первый залп батареи 6-го сателлит, следующий 9-го и завершающий 2-го. Сдвижка залпа по времени 2 сотых секунды. Количество залпов по одной цели не более 3 с последующим переносом на другую цель. Не добивать. И после короткой паузы уже другим голосом «Ребята, шевелится, Долго нам покачевряжаться не дадут! Дай бог одну зарядку бустерных накопителей расстрелять!» Кронштадт содрогался всем телом от сосредоточенного огня аж двадцати шести батарей. «Ну, с богом!» Колебания огромной массы Кронштадта слегка изменили частоту. Спустя мгновение на месте яркой точки, обозначающей одного из нападавших, вспухло небольшое дымчатое облачко, означавшее, что область отражения сигнала локатора сразу увеличилась, а вот плотность ее упала и почти сразу исчезла. Затем погасла вторая точка. — Есть! — восторженно заорал кто-то, но тут же раздалось. Первая батарея шестого сателлита нет ответа. Вторая батарея девятого не отвечает. Третья шестого не реагирует на команды наведения. «Накопители — Накопители! — рявкнул Небогатов. «11 — Одиннадцать процентов! Ну, не дурненько! — промурлыкал он себе под нос. Два в пыль, и еще четыре вывалились из ордера. Девять батарей заглушили одиннадцать. «Всем канонирам сателлитов!» — Небогатов повысил голос. «Благодарность!» «Служим России!» — обрадованно рявкнули те, как было принято в императорском флоте. Следующие девять минут прошли довольно однообразно. Кронштадт продолжал сотрясаться всей своей огромной массой. Отдельные залпы уже достигали и центрального ядра, но пока покасательный. Вдруг Небогатов, который все это время задумчиво пялился на экран и рефлекторно скреб ногтем трехдневную щетину на щеке, дернулся, будто пронзенный внезапной мыслью, и, наклонившись над пультом, принялся лихорадочно что-то считать. Одинцов замер. Интересно, пробормотал Небогатов, а ведь вполне может и получиться. Он повернулся к подобравшемуся Одинцову. Саша, отдавай-ка команду на расцепление.